Глава пятьдесят шестая. Мягко коснувшись берега, лодка остановилась. Бросив весла, Рульф выпрыгнул в воду и потянул наше суденушка вперед. Затем, не спрашивая Ласса, забрал меня из его рук и потащил в храм. «Фальк!» Грозный рык брата мужа напугал. «Ты представляешь, она умереть вздумала. Прямо в моем присутствии. Она меня не уважает». Нам на встречу вышел собственно целитель, Хаук и Атлинн. Троица замерла и уставилась на меня. «Привязка», — первым сообразил блондин. Фальк склонил голову и призадумался. «Мы могли бы сразу догадаться. А что остальные?» «Все вышли из тумана». Голос Ральфа стал спокойнее. «Лахлан отведет их во временный лагерь, а вот Соня пока скрасит нашу компанию. Я и глазом не успел моргнуть, а она уже белым призраком парит. Бессовестная». «Мне было так обидно». «Я все не могла смириться с тем, что нахожусь опять у этих стен». Кусая губы, сражалась со слезами. Что-то во мне надломилось. «Хватит, Рольф!» Тихо пробормотал подошедший сзади Ласса и забрал меня из его объятий. «Принесите наверх в нашу комнату поесть отвар шиповника и несколько теплых одеял. И жрицу мне отберите. Хочу послушать, чем этот храм жил до нашего прихода. И подыщите бабу постарше и крепче» чтобы не издохло после первого моего вопроса. Хаук кивнул и отошел в сторону, не мешая брату заносить меня внутрь. Мы поднялись на второй этаж и прошли до дальней комнаты. Ласа осторожно уложил меня на матрас и принялся остаскивать влажную одежду. При этом он молчал, хмурился. А я вспоминала все, что наговорил ему. Зачем? Стыд и жгучей волной опалил душу. Подняв руку, я прикоснулась к гладкой щеке мужа. Мною двигало желание загладить свою вину, смягчить свои слова, что были произнесены под эмоциями. Но еще мне так хотелось немного тепла и нежности. Ласса молчал и смотрел на меня так, будто впервые увидел. Смутившись, я попыталась убрать руку, но он перехватил ее и вернул на место. Прикрыв глаза, мой северянин, кажется, даже не дышал. «Лассе, я сказала много лишнего», — попыталась я оправдаться. «Молчи», — шепнул он. «Ничего не говори». Сдвинув мою ладонь, он прижал ее к губам. Черты его лица окутывал черный туман. Это более не пугало. Наверное, сейчас мне больше хотелось видеть его истинный облик, а не ту высокомерную маску, что он носил на лице. «Я уведу тебя, Соня. даже не сомневайся в этом». Тихо произнес он. «Мы будем счастливы. В твоей жизни появятся солнце, рассветы и закаты, сочная трава под ногами и букеты цветов в вазе у кровати. Я сам буду их тебе приносить. Клянусь тебе, мы покинем туман. А сейчас спи, отдыхай. Никто не потревожит твой покой. А ты? А я буду искать источник, к которому привязана твоя душа. И будь уверена, я его найду». «А если?» «Не будет никаких если!» Туманик жестоко улыбнулся. Его лиловые глаза прожигали меня взглядом. Но страха больше не было. «Ты нравишься мне таким», — шепнула я. «Тумаников боятся более всего. Мы практически неуязвимы». Его голос звучал глухо. «Это хорошо», — устало произнесла я. Слабость накатывала, отнимая последние силы. «Спи, Соня. «Второй раз я не подведу тебя». Склонившись, он коснулся губами уголка моего глаза. «Я люблю тебя». Его шепот был сравним с шелестом ветра. «Люблю так, что готов пожрать этот туман». «Не бойся ничего. Я твоя защита». Поднявшись, Ласса вышел, оставляя меня наедине со своими мыслями. Замкнув глаза... Ощутила, как по виску скатывается одинокая слезинка. Я так надеялась. Верила, что завтрашний день подарит мне новую жизнь. Не вышло. Глухой женский вопль нарушил мой сон. Открыв глаза, я прислушалась. Крик повторился. Он доносился с нижнего яруса. Ласа, Он кого-то допрашивает!» Не в силах лежать, я поднялась и скользнула в коридор. Сама не понимала, куда несут меня ноги. Спускаясь по лестнице, замерла, услышав шаги. В храме остались воины, но немного, дарок и небольшой отряд снежных. Остальные ушли с послушницами. Дождавшись, пока не скроются в правом крыле, спустилась к входу в подземелье и замерла. Кто-то вновь истошно закричал. Я кожей чувствовала, сколько боли в этом вопле. У меня холодок по спине прошелся. Гневный, наполненный злобой рык и вовсе вынудил замереть. Я не была уверена, что хочу знать его с этой стороны. «Отвечай мне, тварь!» – рявкнул он. Не удержавшись, я все же спустилась на первый ярус. Мужские голоса доносились из библиотеки. Добравшись вдоль стенки к двери, заглянула в комнату через щель. Все варды были внутри. Ласса держал за шею Йорку, жрицу с изуродованным шрамом лицом. Она была любимицей Верховной. Если кого приказывали выпороть, то розги оказывались непременно в ее руках. Ей доставляло удовольствие причинять боль. Да, выбор Лассы сделал правильный. Она жила в храме очень давно и участвовала в расправе над моим отцом в ту страшную ночь. Где источник, к которому привязана ее душа? И почему именно Соня? Ласса был на себя не похож. Он даже не скрывал истинный облик. Его туманная рука скользнула в грудную клетку женщины. «Я держу твое сердце, тварь. Лучше тебе сейчас открыть рот и начать говорить, иначе моя ладонь трогнет». «Я не знаю!» – истерила женщина. «Соня всегда была на особом счету». «Почему?» «Клянусь стануком, не знаю!» «Это не тот ответ!» – процедил Ласса. Жрица заорала. Ее лицо сделалось белым, словно кровь отхлынула. И вдруг крик оборвался. Женщина обмякла и рухнула в ноги моему северянину. «Оживляй эту падаль!» «Может, она действительно ничего не знает?» Как-то неуверенно пробормотал Фальк. Нагнувшись, он схватил женщину за шею, словно она тряпичная кукла, и встряхнул. Я четливо видела, как туман размывает черты его лица. «Туманик!» Как и ласы, но тьма его не столь черна. «Братец мой жалостливый!» – издевательски протянул муж. Его губы безобразно скривились от гнева. «Здесь все жили в замкнутом пространстве, друг у друга на виду. Я еще могу допустить, что послушницы чего-то недосмотрели. Ну а если и увидели, то что они могут сболтнуть друг другу? Немые, да еще и с печатями забвения». Думаю, память им подправляли постоянно. Но жрицы... Нет, эта тварь все знает. Оживляй. Фальк пожал плечами и еще раз дернул жрицу.